Посвящение автора. Моему другу Джареду Холту с любовью. Часть первая. Лиспенард-стрит. Глава 1 В одиннадцатой квартире стеной шкаф был всего один, зато за раздвижной стеклянной дверью обнаружился балкончик, и с этого балкончика он видел мужчину, который курил на улице в одной футболке и шортах, хотя стоял октябрь. Вильям помахал ему... Но мужчина не ответил на приветствие. В спальне Джуд открывал и закрывал дверь гармошку стенного шкафа. «Здесь только один шкаф», — сказал он. «Ничего», — ответил Вильям. «Мне все равно нечего туда класть». «Мне тоже». Они улыбнулись друг другу. Агентша, сдававшая квартиры в этом здании, вошла следом за ними. «Мы согласны», — сказал ей Джуд. Но когда они вернулись в офис агентства, выяснилось, что квартиру им не сдадут. «Почему?» — спросил Джуд. Ваш заработок не покрывает арендную плату за полгода, и избережений у вас нет, — сказала вдруг охладевшая к ним агентша. Она проверила их кредитную историю банковские счета, и, наконец, сообразила, что неспроста два молодых человека за двадцать, явно не пара, пытаются снять квартиру с одной спальни на скучном, хоть и все равно дорогом отрезке 25 пятой улицы. Может кто-нибудь подписать договор, как ваш поручитель, начальник, родители... «Наши родители умерли», — быстро ответил Вильям. Агенша вздохнула. «Тогда советую вам умерить аппетиты. Ни в одном приличном доме не сдадут квартиру съемщикам с вашим финансовым положением». Она решительно встала и многозначительно посмотрела на дверь. Однако, рассказывая об этом Джей Би и Малкуму, они представили все в комическом свете. Якобы дверь квартиры была вся загажена машинным пометом, Мужик, напротив, чуть ли не трусы перед ними не снял, а агент же обозлилась от того, что Вильям не отвечал на ее авансы. «Какой идиот захочет жить на углу 25 пятой и второй?» — спросил Джей Би. Они сидели в Фо-Вьет-Хьюонг, в чайной тауне где собирались на ужин дважды в месяц. Фо-Вьет-Хьюонг был типичной тошниловкой. Фо здесь был странно приторным, Суклайм отдавал мылом, и, по крайней мере, одному из них — Непременно становилось плохо после этих ужинов, но они все равно приходили, по привычке и из-за дешевизны. Здесь давали миску супа или сэндвич за 5 долларов, а основное блюдо стоило от 8 до 10, но порции были огромные, так что можно было половину доесть на завтра или в тот же день перед сном. Один Малькульм никогда не съедал свое блюдо целиком и ничего не брал с собой. Закончив есть, он ставил свою тарелку на центр стола. чтобы вечно голодные Вильям и Джейби могли доесть оставшиеся. «Ясное дело, мы не хотим жить на углу 25-й и второй, Джейби. Джей Би, кротко сказал Вильям, «но выбирать не приходится». «Ты же знаешь, у нас нет денег». «Я не понимаю, почему нельзя все оставить как есть», сказал Малкольм, гоняя по тарелке грибы и тофу под пристальным взглядом Вильяма и Джейби. «Он всегда заказывал одно и то же». вешенки с жареным тофу в густом темном соусе. «Ты же знаешь, я не могу», — сказал Вильям. За последние три месяца он объяснял это Малкольму раз десять. «Мерит съезжается со своим бойфрендом, так что мне придется свалить. Но почему именно тебе?» «Потому что квартиру снимает Мерит», — сказал Джейби. «А», — сказал Малкольм, и притих. Он часто забывал то, что казалось ему несущественным, но зато не обижался, — когда окружающие выходили из себя от его забывчивости. — Понятно. Он поставил грибы в центр стола. — Но ты-то, Джуд. — Я не могу оставаться у вас вечно, Малкольм. Твои родители рано или поздно меня просто убьют. Мои родители тебя обожают. Это приятно слышать, но если я скоро не съеду, они меня разлюбят. Малкольм, единственный из четверых, до сих пор жил дома. И, как любил говорить Джей Би, будь у него такой дом, он бы тоже там жил. Не то чтобы это жилище отличалось особой роскошью, оно было запущенным и скрипучим, а Вильям однажды загнался без занозу, просто проведя рукой по перилам. Но это был большой, настоящий верхняя исцайский особняк. Сестра Малкольма, Флора, на три года его старше, недавно съехала из полуподвальных комнат, и Джуд временно там обосновался. Родители Малкольма собирались превратить эти комнаты в офис литературного агентства, принадлежащего матери. И это означало, что Джуду, которому все равно трудно было преодолевать лестницу, придется найти себе что-то другое. Само собой разумелось, что они поселятся вместе с Вильямом. Они в колледже жили в одной комнате. На первом курсе они жили вместе все вчетвером. В их распоряжении была гостиная с бетонными стенами, где стояли письменные столы, стулья и диван. привезенный тетками Джей Би на трейлере, а также крошечная спальня с парой двухэтажных кроватей. Комнатка была такой узкой, что Малкольм и Джуд, занимавшие нижние койки, могли бы взяться за руки, не вставая. Над Малькольмом спал Джей Би над Джудом Виллем. «Белый против черных», — говорил Джейби. Би. «Джуд не белый», — возражал Виллем. «А я не черный», — добавлял Малкольм. «Не столько всерьез». «Сколько чтобы позлить, Джейби? «Короче», — сказал Джейби, Би, придвигая к себе вилкой тарелку с грибами, «я бы пригласил вас пожить со мной, но вы там охренеете». Джей Би жил в огромном грязном лофте в маленькой Италии, где странные коридоры вели в бесполезные тупики причудливой формы или в недокомнаты с недостроенными гипсокартонными стенами. Это жилище принадлежало еще одному их однокашнику. Эзра был художником, причем плохим. Но зачем ему стараться, — говорил Джейби, ведь ему никогда в жизни не придется работать. И ведь не только ему, но и его детям и детям детей. Они будут плодить негодные, непродаваемые, никчемные произведения искусства, а себе покупать лучшие картины, какие только душа пожелает. Они смогут приобретать непрактичные огромные лофты в центре Манхэттена и как угодно уродовать их своими архитектурными потугами». А устав от жизни вольных художников, Джей Би был уверен, что именно так и случится с Эзрой, просто-напросто пойдут к своему банкиру и получат огромную кучу денег. Им четверым таких деньжищ в жизни не видать, ну разве только Малкольму. Пока что, однако, знакомство с Эзрой приносило много пользы. Не только потому, что он позволял Джей Би и другим бывшим соученикам жить у себя, в любое время, в разных концах лофта, гнездилось 4-5 человек. Но и потому, что он был человек благодушный и щедрый от природы. И любил закатывать грандиозные вечеринки с огромным количеством бесплатной еды, алкоголя и наркотиков. Погоди-ка, сказал Джейби, опустив палочки. Я вдруг сообразил. У нас в журнале одна девица сдает квартиру своей тетке, практически на краю Чайна Тауна. Почем? спросил Виллим. Может, даже за даром. Она не знает, сколько за нее просить, но хочет, чтобы там жили знакомые. — А ты можешь замолвить за нас словечко? — Лучше того. Я вас познакомлю. Можете прийти завтра ко мне на работу? Жут вздохнул. — Я не смогу отлучиться. Он посмотрел на Вильяма. — Не волнуйся, я смогу. — Во сколько? — В обеденный перерыв, наверное. — В час? — Договорились. Вильям все еще был голоден, но дал Джей Би доесть грибы. Потом они немного еще подождали. Иногда Малкольм заказывал мороженое из Жек-фрута. Единственное блюдо в меню, которое всегда удавалось. Откусывал от него раза два, потом откладывал, и Вильям с Джейби его приканчивали. Но на этот раз Малкольм не заказал мороженого, так что они попросили счет, изучили его и разделили до последнего доллара. На следующий день Вильям пришел на работу к Джейби. Джей Би работал в Сохо, в приемной маленького, но влиятельного журнала, который писал об экспериментальном искусстве Нью-Йорка. Это был стратегический выбор. План Джейби, как он объяснил однажды Вильяму, заключался в том, чтобы завязать дружбу с редактором и стать героем статьи. По его расчету на это должно было уйти полгода, то есть теперь оставалось еще три месяца. На работе с лица Джейби не сходило выражение легкого недоумения от того, что ему вообще приходилось работать. и от того, что никто до сих пор не разглядел в нем уникальный талант. Свои обязанности он выполнял из рук вон плохо, хотя телефоны не замолкали, он редко брал трубку. Когда кто-то из друзей пытался ему дозвониться, мобильная связь зданий была ненадежной, приходилось следовать специальному коду. Два звонка, отбой, еще один. И даже в этом случае он мог не ответить. Его руки под столом были заняты расчесыванием и плетением прядей волос, который он доставал из черного мусорного мешка, стоявшего у ног. Джейби называл это «мой волосяной период». Недавно он решил сделать перерыв в живописи и переключиться на создание композиции из черных волос. Каждому из друзей пришлось пережить утомительный уикенд, таскаясь за Джейби из парикмахерской в парикмахерскую в Квинсе, Бруклине, Бронксе и на Манхэттене, околачиваться снаружи, пока Джей Би ходил спрашивать владельцев, нет ли для него обрезков, а потом тащить за ним по улицам распухающий по пути мешок с волосами. Среди его ранних вещей была булава — теннисный мячик, который он побрил, разрезал пополам и заполнил песком, а затем намазал клеем и возил по ковру волос туда-сюда, так что обрезки волос качались, будто подводные водоросли, и серия насущная — Идея была в том, чтобы покрывать волосами различные бытовые предметы – степлер, лопатку, чашку. Сейчас он работал над масштабным проектом, который отказывался с ними обсуждать, но из отдельных намеков было ясно, что проект предполагает расчесывание и сплетение огромного количества прядей, так что на выходе должна получиться бесконечная веревка из курчавых черных волос. В прошлую пятницу он заманил их к себе обещанием пиццы и пива, чтобы они помогли ему плести косички, а после долгих часов нудной работы стало ясно, что ни пицца, ни пива не предвидится, и они ушли, разочарованные, но не слишком удивленные. Им всем до смерти надоел волосяной проект, хотя Джуд, единственный из них, считал, что вещи получаются милые и что когда-нибудь их сочтут значительными. В благодарность за это Джей Би подарил Джуду щетку для волос, всю покрытую волосами, а потом забрал ее обратно, потому что ему показалось, будто друг отца Эзры хочет ее купить. Тот щетку не купил, но Джейби так и не вернул ее Джуду. Волосяной проект оказался сложным во многих отношениях. В другой вечер, когда Джейби опять каким-то чудом уговорил всех троих прийти в маленькую талию чесать волосы, Малкольм заметил, что они воняют. Так и было. Запах был не особенно противный. просто резкий металлический душок немытой головы. Но Джейби закатил форменную истерику, обозвал Малкольма негром-расистом, дядей Томом, предателем своего народа, и Малкольм, который сердился крайне редко, но уж если сердился, то как раз на подобное обвинение, встал, вылил остатки вина в ближайший мешок с волосами и ушел. Джуд по мере сил постарался его догнать, а Вильям остался успокаивать Джейби, Несмотря на то, что эти двое, На другой день помирились. Виллим и Джуд продолжали злиться на Малкольма, хотя понимали, что это несправедливо, и в следующий уикенд приехали опять в Квинс и ходили по парикмахерским, пытаясь собрать мешок волос взамен испорченного. «Как жизнь на черной планете?» – спросил Вильям у Джейби. «Черна?» – ответил Джейби, расплетая очередную косичку и засовывая волосы обратно в мешок. «Пошли, я сказал Аннике». что мы будем на месте в час тридцать. Телефон на его столе снова зазвонил. «Не хочешь взять трубку? Перезвонят». Всю дорогу Джей Би жаловался на жизнь. Пока что он направлял свои чары на старшего редактора по имени Дин, которого они между собой называли Ди Н. Как-то они втроем были на вечеринке в Дакоте, в квартире, принадлежавшей родителям одного редактора, где одна увешанная картинами и фотографиями комната Плавно перетекала в другую. Пока Джей Би болтал на кухне с коллегами, Малкольм и Вильям прошлись по квартире. А где в тот вечер был Джуд? Работал, должно быть. Посмотрели висевшего в гостевой спальне Буртинского, увидели знаменитые водонапорные башни Бехеров, которые висели над столом в четыре ряда по пять снимков, огромного Гурски, висящего над низким стеллажом библиотеки, и, наконец, в хозяйской спальне, обнаружили целую стену Дианы Арбус, причем фотографии были развешаны так плотно, что оставалось всего несколько сантиметров свободной стены сверху и снизу. Они стояли, восхищаясь изображением двух хорошеньких девочек с синдромом Дауна, позирующих перед камерой, в слишком легких, слишком детских купальниках, когда к ним подошел Дин. Это был высокий мужчина, но лицо у него было маленькое, крысиное, рябое, И от того не внушало доверия. Они представились и объяснили, что они друзья Джейби. Дин сказал, что он старший обозреватель и отвечает за все новинки. А, сказал Виллем, стараясь не встречаться глазами с Малкольмом, чтобы тот не рассмеялся. Джейби говорил им, что его потенциальная мишень старший обозреватель, наверняка это он. Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? спросил он, указывая на работы Арбус. Никогда, ответил Виллем. Мне страшно нравится, Диана Арбус. Дин застыл. Казалось, его мелкие черты собрались в горстку в центре острова Личика. ди -эн. Что? ди Ее имя произносится ди -эн. Они едва смогли сдержать смех, пока не выбежали из комнаты. ди воскликнул позже Джей Би, когда они пересказали ему этот эпизод. О боже, вот же надутый говнюк. Но это твой надутый говнюк. сказал Джуд. «С тех пор они называли Дина Ди Эн. Увы, несмотря на все усилия Джей Би, его цель — стать героем статьи — была так же далека, как и несколько месяцев назад. Джей Би даже позволил Ди Эну, отсосать у него в парилке спортзала и всю толку. Каждый день Джей Би находил повод зайти в редакторский отдел и посмотреть на доску, где вывешивались идеи и планы на ближайшие три месяца, записанные на белых карточках. Каждый день он всматривался в секцию, посвященную перспективным молодым художникам, в поисках своего имени, и каждый раз его ждало разочарование. Вместо себя он видел имена всяких и выскочек, нужных людей или знакомых нужных людей. «Если увижу там Эзру, повешусь», — говорил Джейби, на что остальные отвечали, «Еще не хватало, Джейби. Или «Не волнуйся, Джей Би, рано или поздно все получится». Или «Нафига тебе это надо, Джейби? На что Джейби отвечал соответственно. «Думаешь?» Или «Что-то, блядь, не похоже». Или «Да я уже три месяца своей блядской жизни урохал на эту херню, и если меня не будет на этой блядской доске, то опять все псу под хвост, как всегда». Как всегда означало магистратуру, возвращение в Нью-Йорк, волосяную серию или жизнь в целом, в зависимости от того, насколько мрачно он был настроен. Джей Би все еще продолжал жаловаться, когда они свернули с Лиспенард-стрит. Вильям жил в Нью-Йорке недавно, всего год, и никогда не слышал об этой улице, скорее напоминавшей переулок, в два квартала длиной и в одном квартале от Канал-стрит. Однако Джейби, выросший в Бруклине, тоже о ней не слышал. Они нашли нужный том, и позвонили в квартиру 5 c Ответила девушка. Голос ее в домофоне звучал прерывисто и слабо. Она впустила их в подъезд. Внутри их встретил узкий вестибюль с высоким потолком. Стены были выкрашены блестящей, темной, какашечно-коричневой краской. Им показалось, будто они на дне колодца. Девушка ждала их у дверей квартиры. «Привет, Джейби, сказала она. Потом взглянула на Вильяма и покраснела. Анника, это мой друг Вильм, сказал Джейби. Вильям, Анника работает в отделе дизайна. Она классная». Анника протянула Вильяму руку и пробормотала очень приятно, глядя в пол. Джейби пнул Вильяма по ноге и ухмыльнулся. Вильям не отреагировал. Очень приятно, сказал он. В общем, это квартира. Моей тети. Она прожила здесь пятьдесят лет, но теперь переехала в дом престарелых. Анника говорил очень быстро. но явно решила, что к Вильму надо относиться как к солнечному затмению и ни в коем случае не смотреть на него прямо. Она тараторила все быстрее и быстрее. Тетя всегда говорила, что район очень изменился. Она и не слыхала про Лиспенард-стрит, пока не переехала на Манхэттен. Как жаль, что квартиру так и не покрасили. Но тетя выехала только что, буквально только что. Они только и успели, что сделать уборку в прошлые выходные. Она смотрела куда угодно, лишь бы не на Вильяма. На потолок, штампованная жестяная плитка, на пол, хоть и растрескавшийся апаркет, на стены, на которых когда-то висевшие тут картины, оставили призрачные следы, пока Вильям не был вынужден ее вежливо прервать и спросить, нельзя ли взглянуть на остальные помещения. «Да, конечно», — отозвалась она, — «я тогда вас оставлю». Однако она продолжала ходить за ними по пятам, торопливо рассказывая Джейби про какого-то Джаспера и как он использует Арчер буквально для всего. И разве Джей Би не кажется, что этот шрифт слишком круглый и вычурный для основного текста? Теперь, когда Вильям повернулся к ним спиной, она не отрывала от него глаз, и речь ее становилась все более и более сбивчивой. Джей Би смотрел, как Анника смотрит на Вильяма, Он никогда не видел, чтобы она так нервничала. Не видел у нее этих девичьих ужимок, обычно она была молчалива и мрачновата. В офисе ее побаивались, особенно после того, как она соорудила у себя над столом сложную структуру в форме сердца из лезвий. Но он видел многих женщин, которые вели себя точно так же в присутствии Вильяма. Собственно, они все так себя вели. Их друг Лайонел. говорил, что, видимо, Вильям в прошлой жизни был валерьянкой, поэтому к нему до сих пор липнут киски. Но в большинстве случаев, хотя и не всегда, Вильям, казалось, понятия не имел, что привлекает столько внимания. Джей как-то спросил у Малкольма, как так получается? И Малкольм ответил, что Вильям просто ничего не замечает. Джей Би только застонал в ответ, но про себя подумал, раз уж Малкольм Самый ненаблюдательный человек на свете и то заметил, как женщины реагируют на Вильяма, то уж Вильям точно не мог не заметить. Впрочем, позже Джуд предложил другое объяснение. Вильям намеренно не обращает внимания на реакцию женщин, чтобы окружающие мужчины не чувствовали угрозы с его стороны. Это было похоже на правду. Вильяма все любили, и сам он старался никого не обижать, так что, возможно... Он подсознательно изображал неведение. И все равно это было захватывающее зрелище, и они втроем всегда с удовольствием его наблюдали и потом с удовольствием подшучивали над Вильямом, хотя тот обычно только улыбался и отмалчивался. «А лифт здесь исправный?» — спросил Вильям, внезапно повернувшись. «Что?» — оторопела Анника. «А, да, он довольно надежный». Ее бледные губы сложились в тонкую улыбку, которая, как догадался Джей Би, и живот его свело судорогой от неловкости за нее. Должна была выражать кокетство. «Ох, Аанника», — подумал он, — «а что ты собираешься втаскивать в тетину квартиру?» «Нашего друга», — ответил он, прежде чем Вильям успел раскрыть рот. «Ему трудно подниматься по лестнице, поэтому важно, чтобы работал лифт». — сказала она и снова покраснела. «Прости, да, лифт работает». Квартира наводила уныние, прихожая, немногим больше предверного коврика, сразу раздваивалась. Направо — кухня, душный и липкий куб. Налево — так называемая столовая, в которую можно было поставить разве что складной столик. Половина стены отделяла это пространство от гостиной, где четыре зарешоченных окна выходили на замусоренную улицу. В конце небольшого коридора справа находилась ванная комната. с мутными белыми бра и щербатой ванной. И напротив спальня с одним окном, длинная, но узкая. Там стояли два деревянных каркаса кроватей, один напротив другого, каждый у своей стены. На одном лежал матрас, громоздкий и бесформенный, тяжелый, как дохлая лошадь. На матрасе никто не спал, сообщила Анника. Дальше последовала длинная история о том, как она сама собиралась сюда въехать и уже купила матрас, но так им и не воспользовалась. потому что вместо этого съехала со своим другом Клементом. И он не бойфренд, а просто друг. Господи, что же она за дура? Зачем она это сказала? В общем, если Вильяму понравится квартира, матрас он может получить бесплатно. Вильям поблагодарил. «Что думаешь, Джей Би?» — спросил он. «Что он думает?» «Он думает, что это просто вонючая дыра. Конечно, он тоже живет в дыре, но он сам так решил, поскольку его дыра бесплатная». и деньги, которые уходили бы на аренду, можно тратить на краски, материалы и дурь, и еще иногда ездить на такси. Но если бы Эзра, надумал брать с него деньги, он бы тут же слинял. Может, у него не такая богатая семья, как у Эзра или Малкольма, но они точно не позволили бы ему выбрасывать деньги на какую-то лачугу. Они бы нашли ему что-то получше и добавляли бы немного каждый месяц, чтобы он жил по-человечески. но у Вильяма и Джуда нет выбора, им приходится пробиваться самим. У них нет денег, и они обречены на жизнь в дыре. А раз так, то эта дыра не хуже любой другой. Дешевая, близко к центру, и потенциальная хозяйка уже втрескалась в 50% потенциальных жильцов. Так что он сказал Вильяму, «По-моему, то, что надо». И Вильям согласился, а Аника испустила восторженный вопль, Еще немного сумбурных обсуждений, и все было решено. У Анники появились жильцы, у Вильяма и Джуда крыша над головой. А Джей Би тут же напомнил Вильяму, что у него обеденный перерыв, и Вильям должен накормить его лапшой.